Глава пятая. Меган нахмурилась, глядя на экран своего Айфона и пыталась взять в толк, что означает присланный ей твит. Больше всего на свете она ненавидела именно это сокращение, состоящее из цифр, букв и знаков препинания. Когда-то пользоваться подобной синаграфией, вероятно, было удобно, но в наше время применение подобного шифрования было не более чем атрибутом понтовости. Однако современные веяния сменяли друг друга с такой быстротой, что Меган нелегко было за ними угнаться, и когда ей встречалось что-то незнакомое, чего она не понимала, то не решалась спросить, что это может означать, из опасений, что подруги поднимут её насмех. А может быть, это дело рук одной из них, подумала она. Твит гласил: MPD L2 вопрос 8 LIF (открывается XXXQ) (закрывается DDF Двойточие 3907 восклицательный знак. Меган прочитал его ещё раз и опять пришла в полное замешательство. Она даже не знала, кто его отправил, и в конце концов выключил экран, решив оставить твит без внимания. Тяжело вздохнув, Меган перевернулась на кровати и уставилась в окно, накрытую гонтом крышу соседнего одноэтажного дома. Подъездная дорога к нему была пуста, и Меган предположила, что тех, кто там живёт, сейчас нет дома. Но с другой стороны, было очень похоже, что их вообще никогда не бывает дома. Насколько она могла судить, весь Джешный район был населён одними только стариками и затворниками. Он напоминал мертвецкую, и Джешные жители выползали из своих домов только в конце второй половины дня. Супружеские пары выгуливали своих собак или фанаты поддержания хорошей физической формы совершали пробежку. Мэйган ни разу не видела здесь ни одного своего сверстника. Как жаль, что её семья переехала в такое место. Дома всех её подруг оказались теперь чертовски далеко, и встречаться с ним стало не просто и неудобно, а по-настоящему трудно. Конечно, когда начнутся занятия в школе, это изменится, но этим летом она чувствовала себя такой одинокой и оторванной от всех, как никогда прежде. И во всём этом был виноват Джеймс. Если бы этот маленький говнюк не был таким слабокомым размазнёй, они могли бы остаться в своём старом доме, и она могла бы сейчас гостить у Кейт, смотреть телевизор или или делая хоть что-нибудь. Через 2 года она получит водительские права, и тогда всё это уже будет не так важно. Но до тех пор Айфон загудел, и Меган взяла его с покрывала кровати в надежде, что это сообщение от кого-то из её подруг. Три буквы I C U. Я тебя вижу. Она нахмурилась. В сообщении не было ни имени отправителя, ни его адреса. Это было очень странно. Телефон загудел снова, пришло ещё одно сообщение. I see you, Megan. Это было не просто странно. От этого становилось не по себе, бросало в дрожь. Меган инстинктивно огляделась по сторонам. Здесь никто не мог за ней наблюдать, и всё же у неё возникло чувство, что за ней следят. Внезапно она ощутила острую потребность в том, чтобы удостовериться, что её действительно не могут видеть. Осторожно посмотрев в окно, Меган ещё раз окинула взглядом боковую часть двора соседнего дома. Так никого и не увидев, задёрнула штору и перешла к другому окну, выходящему во двор перед домом. Оставаясь на некотором отдалении от окна, в тени, она обшарила глазами улицу, тротуар, двор перед их домом и двор дома напротив. Ничего и никого. Развернувшись, Меган посмотрела через открытый дверной проём своей комнаты в коридор. Он показался ей более сумрачным, чем ему следовало бы быть, особенно для середины второй половины дня. "Пап", позвала она. Что? Да нёсся до неё его успокаивающий голос, и Меган расслабилась, почувствовав, как напряжение уходит из её мышц. Да так, ничего, с облегчением ответила она и снова повернулась лицом к середине своей комнаты. Поскольку шторы на окнах были задёрнуты, здесь было настолько темно, насколько вообще может быть в дневное время суток. И Меган уже собиралась включить свет, когда iPhone в её руке опять загудел. Она посмотрела на экран. I'll see you tonight. В СМС-текстовых онлайн-сообщениях это означает I'll see you tonight. Я увижу тебя этой ночью. Одним быстрым движением Меган выключила телефон и швырнула на кровать, вскрикнув и начав трясти руками, словно для того, чтобы стряхнуть с них мерзкую липкую грязь. "С тобой всё в порядке?" крикнул из своего кабинета её отец, уставившись на лежащий на покрывале телефон Меган, подумала было о том, чтобы сказать ему, Ей даже хотелось сказать, но она слишком хорошо его знала и предвидела, что он сделает, если узнает. Папа просто заберёт у неё мобильный телефон, а это с её точки зрения было бы равносильно наказанию, а не защите. Так что лучше не говорить ничего. Меган, стоя в дверях, он заглянул в её комнату. Она заставила себя улыбнуться ему. Со мной всё хорошо, пап. Ничего не случилось. Всё в полном порядке. Её отец завершил старую работу в срок и успешно выполнил свой самый последний заказ. Так что их семья впервые за долгое время отправилась ужинать в ресторан, чтобы, как следует, отпраздновать эти события. Меган ужасно хотела мексиканской кухни, Джеймс хотел пойти в ресторан у Фацио, поскольку там подавали пиццу. Но, как всегда, окончательное решение принимали родители, так что в конце концов все они очутились в Radiator Springs. От стойном, достойном разве что хип-перестаране, где подавалась только здоровая и экологически чистая пища. Уж одно это было из рук вон плохо. Но всё стало ещё хуже, когда оказалось, что через два столика от них вместе со своим отцом ужинает Бред Бишип. Она сделала вид, что не замечает его, а он притворился, что не замечает её, но Меган знала, он её видит, как и она его. Было совершенно невозможно казаться крутой, когда ты находилась где-то вместе со своими родителями. И Меган напустила на себя скучающий вид, как будто она смотрит на всё это сверху вниз, поскольку явилась в этот ресторан лишь потому, что её заставили предки. Она старалась не смотреть на Бреда, но не могла удержаться и время от времени всё равно невольно бросала на него быстрый взгляд. И всякий раз он казался таким же скучающим, как и старалась притворяться она. Ужин затянулся надолго, намного дольше, чем следовало. Обслуживание, как всегда, было некудышным. И к их столику подошёл один из друзей их родителей, чтобы поболтать. Так что от стыда Меган захотелось провалиться под землю. К счастью, вскоре после этого Бред и его отец ушли. И хотя при этом они прошли прямо мимо их столика, ни она, ни Бред даже не кивнули друг другу. Когда они вошли в ресторан, на улице было ещё светло, а когда вышли, уже совсем стемнело. И Меган подумала: "Интересно, сколько сейчас времени?" Было похоже, что они проторчали в этом дурацком ресторане несколько часов. Празднование высший класс, с сарказмом сказала она. Да, в самом деле. Её отец то ли действительно не заметил её сарказма, то ли сделал вид, что не заметил, чтобы позлить её. Но Меган не стала поддаваться на провокацию и затевать с ним перебранку, а просто открыла дверь фургона и залезла внутрь. Через несколько кварталов возле парка фары фургончика высветили прикреплённую к фонарному столбу у края дороги жёлтую табличку: "Не забудь тормоза, дети играют". Остерегайся умственно отсталых детей, заметила Меган, обращаясь к Джеймсу. "Меган, строго сказал отец. Именно это и говорит табличка. Я уже вижу одного такого тормоза", объявил Джеймс. Джеймс и Меган и Джеймс захихикали. Через несколько минут они были дома. Родители никогда не разрешали Меган держать телефон включённым, когда они всей семьёй бывали в общественных местах. Так что она включила его едва зайдя в дом и проверила нет ли сообщений. Оказалось, есть одно пропущенное, и Меган, объявив, что идёт к себе, двинулась вверх по лестнице, не желая, чтобы это сообщение увидели её родители или Джеймс. Вероятно, оно было от Зоуи и предназначалось только ей. Добравшись до верхней ступени, она остановилась на какую-то долю секунды. I'll see you tonight. Но тут же услышала за своей спиной шаги поднимающегося по ступенькам Джеймса. Включила свет в коридоре второго этажа и снова пришла в норму. Пройдя к себе в спальню, Меган включила и потолочный свет, и лампу на своём письменном столе, и только после этого закрыла дверь и открыла сообщение. Вопрос с звёздочкой решётка процент доллар амперсанд вопрос восклицательный знак. Такими символами в комиксах обозначались непристойности. Возможно, это всё-таки Зои, с сомнением предположила Меган, хотя с её стороны это было бы довольно нелепо, и вообще подобные шутки были на неё не похожи. Меган нажала на быстрый набор номеру своей подруги, но Зоуи не ответила сразу, и после шести гудков включилось голосовое сообщение. Голос Зоуи звучал приглушённо и уныло. Я не могу пользоваться своим сотовым сейчас. Если вы желаете поговорить со мной, пожалуйста, позвоните на мой домашний телефон. Меган набрала номер домашнего телефона подруги, и ей ответила мать Зоуи. Алло? Здравствуйте, мисс Данбар. Это Меган. Я могу поговорить с Зоуи? О, Меган, как ты? Подожди минутку, я её позову. Зови взяла трубку, после чего последовало несколько минут безобидной вымученной болтовни, которая продолжалась, пока из комнаты не вышла мать Зовы. "Ну всё", сказала она наконец. "Можешь говорить свободно. Что там у тебя? Ты писала мне сегодня, примерно час назад". "Нет, как я бы твой могла это сделать? Мать забрала у меня мобильник, потому что моя дура сестра застолкла меня за разговором с Кейт, когда мне было положено получить рюкзаки. Я не смогу получить его до самого понедельника". Знаешь, мне пришло сообщение от кого-то, но я совершенно не понимаю, от кого, и оно не имеет никакого смысла. Это похоже на те восклицательные и вопросительные знаки и условные обозначения, которые используют вместо ругательств. Когда сообщение посылаю я, то не шифруюсь, так что всегда можно понять, что оно от меня. Это точно. Меган чуть не рассказала Зои об остальных полученных сообщениях, но подруга принялась жаловаться на свою сестру и матч, так что момент явно был не слишком удачным. Затем Зоуи сообщила, что Кейт видела вчера Дженни Санчес в ресторане De Are Queen, и волосы у той были подстрижены совсем коротко, и к тому же она перекрасилась в блондинку. С какой стати был это делать, удивилась Меган. Один бог знает. Да, кстати, сказала Меган. Это напомнило мне о том, что в Радикайо я видела Бреда. Когда? Только что, мы приехали из этого ресторана всего минут 5 назад. С начала каникул его вообще никто не видел. Говорят, он уехал из города. Видимо, нет. А с кем он там был? Со своим отцом. Знаешь, его родители ведь развелись в конце прошлого года. Да, я знаю. И права опеки над ним достались его отцу. А знаешь, его мать должно быть здорово. Да, последовала пауза. Ты с ним поговорила? Нет. А я бы на твоём месте поговорила, не унималась зовой. В коридоре за дверью Меган послышались бегущие шаги. Это Джеймс торопился спуститься обратно на первый этаж. Меган пожалела, что он не остался наверху. "Ты ещё здесь?" сказал Зои. "Алло?" "Да, я здесь, здесь." "Тебе следовало бы помахать ему рукой и сказать привет. Это был твой шанс." Меган покраснела, радуясь, что подруга сейчас не может её видеть. Где-то неподалёку от Зои прозвучал голос её матери. "Время вышло. Мне нужно идти," сказала Зои, то он у неё был церемонный и унылый. "Мама засекает время моих разговоров," прошептала она в трубку. Мне нельзя не только пользоваться своим телефоном, но и говорить более 5 минут по-любому другому. "Джови", громко сказала её мать. "Всё, пока". Связь прервалась, и Меган, оставшись сидеть, прижимая к уху замолчавший мобильник, быстро отключила его. "I'll see you tonight". Хоть в комнате и было светло, Меган больше не чувствовала себя в безопасности. Оглядевшись ещё раз по сторонам, она увидела на задёрнутой белой шторе фасадного окна не до конца очищенное пятно. менее белоснежной, чем окружающая её ткань, и напоминающей формой голову мужчины. Из окна веяло прохладой, и девочка подумала: "А что, если оно не закрыто?" На её письменном столе лежали две книги, а между тем Меган не помнила, чтобы их там оставляла. Неужели кто-то положил их на стол, когда обшаривал её комнату? Да нет, всё это глупости. Она находится в своей собственной комнате, в своём собственном доме. И это место, вероятно, является самым безопасным из всех, где она вообще могла бы находиться. Если бы всё шло как обычно, Меган сейчас включила бы свой ноутбук и полазила по интернету, но сейчас, глядя на него, вдруг осознала, что боится его включать. Она опять подумала о сообщении, которое получила днём. I'll see you tonight. И содрогнулась. Шторы на обоих окнах её комнаты были плотно задёрнуты, но Меган всё равно проверила их ещё раз. убедившись в том, что нигде нет ни единой щелки и никто не может к ней заглянуть. В комнате было тихо, как ей показалось слишком тихо, и она включила свой iPod. Однако Меган знала, что за музыкой могут скрываться и другие звуки, и вместо того, чтобы успокоить, iPod только ещё больше взвинтил её нервы. Она же здесь совершенно одна, подумала Меган, и поспешно выключив iPod и бросив на кровать Быстро спустилась по лестнице в гостиную и начала смотреть телевизионное шоу, которое не любила, вместе со своими удивлёнными, но обрадовавшимися родителями и, конечно, с Джеймсом. Через 2 часа в течение которых ей пришлось смотреть комедии и конкурсы пения под караоке, её нервы успокоились. Всё снова начало казаться нормальным, а прежняя тревога представилась теперь смехотворной гиперакцией. Пора было ложиться спать. Меган и Джеймс пожелали своим родителям спокойной ночи и направились наверх в свои спальни. В коиты веке она радовалась тому, что её брат рядом, и хотя поднимаясь по лестнице они не говорили друг с другом, Меган испытывала облегчение от его близости и даже пожелала ему спокойной ночи перед тем, как пройти в свою спальню и закрыть за собой дверь. Частенько Меган ложилась спать позже, чем ей полагалось. В этом и состояло преимущество того, что в доме было два этажа. А спальня её родителей находилась на первом. Нередко вместо того, чтобы лечь сразу, она читала, слушала музыку или даже переписывалась со своими подругами, если они тоже ещё не спали. Но сегодня Меган устала. Было только 10 часов, но она чувствовала себя так, словно уже наступила полночь. Так что она надела пижаму, прошла по коридору в ванную, умылась, почистила зубы, а затем вернулась в спальню и легла в постель. Обычно Меган предпочитала спать с выключенным светом, но на сей раз оставила свою настольную лампу включенной. Она услышала, как Джеймс идёт по коридору в ванную, хотя ему уже полагалось спать. При обычных обстоятельствах она зарычала бы на него, чтобы он немедленно отправился в кровать и пригрозила бы, что пожалуется родителям. Однако сейчас только порадовалась звуку его шагов, закрыла глаза и через несколько минут уснула. Меган проснулась в темноте. Её разбудил тихий короткий звук электронного гудка, хотя теперь она уже ничего не слышала. Настольная лампа почему-то не горела, и Меган предпочла верить, что в её комнату заходил кто-то из родителей, чтобы проверить, всё ли с ней в порядке, выключил свет. Это была успокаивающая мысль. Раздался ещё один короткий гудок, и Меган перевернулась на бок. Перед тем как лечь спать, она выключил свой iPhone. как делала это всегда, но сейчас на прикроватной тумбочке видела разрезающий темноту свет от экрана. Меган приподнялась на локте и посмотрела на него, чтобы понять, в чём дело. И увидела сообщение, белые буквы на синем фоне. Сонными глазами прочла его, и сердце её гулко и часто забилось. Изображение улыбающегося смайлика. Гласило оно: "I see you".